74. -е. Свою работу школьного учителя Вероника сравнивала со службой в армии. «Только оружие не носишь, но лучше бы выдавали. А в остальном тоже. Полное подчинение», — сообщают сверху. «Переводим в другой департамент. Извольте собрать вещички». «Многим такие марш-броски не по душе, но если тебя сточертело на севере под дождями мокнуть, почему бы не перебраться в теплую перегорскую глушь?» да да Туда, где сел в машину и доехал до родителей за полчаса. Главное подсуетиться, ибо откуда Министерство образования знать, что не только дожди надоели, но и Карим? На Новый год приезжали из Алжира его родители. Отец умилился внучкам и с заявил сыну «женись». Правда, ее забыл спросить, согласны ли. Да ей вот-вот ответ придет на просьбу о переводе «из манша в дардонь».